Глава 9 Артем. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что от меня захотели отделаться. Неприятное чувство, к которому сложно привыкнуть. Нет, я не строил насчет Даши какие-то планы. Смешно после первого разговора. Мне просто понравилось, что ответила именно девушка, а не какой-нибудь старый хрыч, которому нечего делать. Потом понравился ее голос непостановочный, как учит говорить менеджеров по продажам, с придыханием и напускными нотами радости, как будто с неба спустился мессия. У нее голос оказался естественный, настоящий, и в нем так ясно сквозили волнение и усталость, что было трудно их не заметить. захотелось как-то отвлечь ее, заставить ее улыбнуться, если бы мой кот услышал, что я о нем говорю. Он бы долго фыркал и недоуменно шевелил седыми усами. Барсу можно только завидовать. Удивительная самоуверенность в собственной неотразимости, невзирая на мнение окружающих. Но у меня получилось, голос Даши стал мягче, из него исчезла колючая насторожность. Я уверен, мой вопрос про внешность не вызывал у нее никаких подозрений. Она думала, что мы все еще обсуждаем кота. Понятия не имея, что ее от меня оттолкнуло, но очевидно, что звонить больше нет смысла. Всегда воспринимал планерки как неизбежность, предпочитая оставаться в тени, но на этот раз принимаю живое участие. Несколько раз ловлю на себе задумчивые взгляды отца, но он выслушивает все доклады, раздает советы и указания, и только после всех распускает. Когда мы остаемся в его кабинете одни, Он ослабляет галстук, достает из бара бутылку коньяка и оборачивается ко мне. «Выпьешь?» «Я за рулем». «А меня подвезут», — усмехается он. «Такое вот небольшое преимущество у большого начальника». Налив коньяк в один бокал, он возвращается в свое кресло, делает крупный глоток и снова окидывает меня внимательным взглядом. «Не соблазнил». Делает правильный вывод. «На самом деле мы оба знаем, что я могу позволить себе безболезненно для бюджета нанять личного водителя, но слишком люблю сидеть за рулем, чтобы кому-нибудь уступать. Мне нравится скорость, дорога и чувство, что я держу свою жизнь в руках, несмотря на то, что, по сути, она упрямо катится под откос. «Хотел поговорить с тобой о двух важных вещах», — начинает отец. В субботу приезжает мама. Поэтому в воскресенье мы ждем тебя, Екатерину, на ужин. Можешь захватить с собой эту... К как ее? Он машет бокалом, предлагая ему помочь. Можешь не вспоминать. Упрощаю задачу. Причину называть не приходится. Вот как? Отец заметно приободряется. Хорошо. Ладно. Теперь второе. Как ты знаешь, через месяц открывается новая международная выставка «Билд Плаза». Наша строительная компания там тоже участвует. Пока я пытаюсь понять, к чему отец скармливает мне старые новости, он продолжает. «Я хочу, чтобы ты был среди представителей нашей компании. Точнее, хочу, чтобы ты возглавил представительство нашей компании». Судя по твердому взгляду отца, он готовится к тому, чтобы настоять на своем. Но у меня нет причин отказывать. Обычно на таких выставках мало появляется незнакомых лиц. Руководителю не обязательно там сидеть целый день. А у меня все равно теперь все выходные некуда деть, если не считать мастерскую. Но это так, для души. Там и без меня прекрасно справляются». «Отлично!» Отец заметно приободряется. «Просто отлично! Значит, договорились!» Не забудь порадовать Катерину новостью о семейном ужине. Сомневаюсь, что сестренку это обрадует. В отличие от меня, у нее составлено расписание на две недели вперед. И наверняка на это воскресенье тоже были какие-нибудь свои девчачьи планы. Ведь мама не посчитала нужным сообщить о своем приезде кому-нибудь еще, кроме отца. К тому же Катерина опасается, что мама снова заведет разговоры о том, что престижнее учиться в Англии, а не здесь. Однажды сестра поддалась уговорам, но через полгода сбежала обратно. Учится теперь на первом курсе юридического, вопреки планам отца на нее. Мечтает со временем открыть собственную компанию и, кажется, ни о чем не жалеет. Но то, как хорошо умеет убеждать наши родители, особенно если работают в паре, запомнила хорошо. Поэтому и предпочла жить со мной. Меня это тоже устраивает. Не знаю, ехал бы я с такой скоростью или нет, если бы знал, что вернусь в пустой дом. Первым встречает кот, окидывает меня недовольным взглядом. Мол, так поздно, еще и без корма. Фыркая скорее терпит, чем получает удовольствие, когда я поглаживаю его. Но с порога уходит, позволяя войти наконец. Ритуал, к которому привыкли мы оба. Я пришел, он дождался. Прислушиваюсь. Тихо, но свет в комнате Катерина горит. Или учится, или слушает музыку. Когда прохожу мимо ее двери, понимаю, что, скорее всего, второй вариант. Иначе уже бы выскочила. Вкусно пахнет чем-то мясным, поэтому я спешу принять душ и приодеться. Скинув пиджак и выложив телефон, отлучаясь максимум на 10 минут, а когда возвращаюсь в комнату, понимаю, что кому-то любопытному... И особо чувствительному этого времени хватит не только на то, чтобы придумать трагедию, но даже немного поплакать. «И?» – тихонечко спрашивает Катерина, сжимая в ладони мой телефон. «Ты позвонил?» А в серых глазах такая печаль! Что и ругать за то, что прочла переписку, язык отнимается. «Просто тебе позвонили, а я как раз зашла в комнату». Поспешно оправдывается она. «Ну, вот и...» Она отдает телефон, когда я к ней приближаюсь, но еще до того, как я просматриваю список пропущенных звонков, с грустью мне сообщает. «Звонила не Даша». «Вижу». И несмотря на то, что этого номера нет в списке моих контактов, легко определяю, что это Лина. «Дала мне время, чтобы остыл и одумался, и надеется, что я примчусь по первому зову». А Катерина забавно трет пальцем свой нос и опять подается своему любопытству. А я за все варианты общения, да. И я верю, что по интернету тоже можно познакомиться с кем-то хорошим. Ну, а что? Она немного тушуется под моим скептическим взглядом и принимается доказывать, что это вот просто лучший способ знакомства из всех. Сейчас все в интернете. Можно вот так вот случайно встретить своего человека, а потом прожить с ним всю жизнь. Это не тот вариант, сбивая слегка ее пыл. Иду на кухню, терзаемый голодом, а за одной сестрой, которая увязывается следом за мной. Не только ради того, чтобы помочь насыпать в тарелку картошку с мясом, а чтобы замучить меня расспросами. И только чтобы прекратить пустой разговор и спокойно поесть, я кратко ввожу ее в курс дела. Да, я звонил Даше. Поговорили. Потом что-то пошло не так. Что, понятия не имею. Да и какая разница. И... Катерина смотрит на меня с изумлением. «Ты что, правда не собираешься ей больше звонить?» «Зачем?» «Ну?» Сестра принимается накручивать на палец длинный каштановый локон. Чему-то смущенно улыбается и просвещает меня. «Мы, девочки, любим, когда нас добиваются. А еще мы очень любим, когда нам дают второй шанс». Откладываю в сторону вилку, смотрю с подозрением на сестру и пытаюсь понять. Она все еще говорит о Даше или уже о себе? 19 лет, высокая, стройная, симпатичная, наверняка ухажеры имеются. Мне кажется, ромашка, у которой один лепесток оторван, а над следующим застыла рука, может указывать на ранимость, на то, что, возможно, что-то случилось, и теперь человек в растерянности, грусти или печали. Водушевленно продолжает сестренка, на секунду выбивая меня из сути нашего разговора. Но все становится на свои места, когда в памяти всплывает аватарка Даши из Вайбера. Обычная белая ромашка. Даже не роза, хотя она их и любит. Мне кажется, ее аватарка просто нежелание, чтобы кто-нибудь рассматривал ее фото и хоть что-нибудь о ней знал. «Конечно, никому не хочется, чтобы ему оторвали еще один лепесток», — развивает свою теорию Катерина. «К тому же кто-то чужой, незнакомый, а вот когда она узнает тебя получше...» Она мечтательно вздыхает, оставляет в покое чай, который даже не пригубила, склоняется надо мной, обнимает и, целуя в щеку, шепчет. «Позвони ромашке, Артем. А вдруг ты убережешь ее лепесток? А вдруг она того стоит?»